Глава 28. Сдвиг. По какой-то причине противник не слишком торопился. То ли напрямую чувствовал силу Алекса, то ли его напугала недавняя демонстрация хаоса. Учитывая, что главными тут были высшие стражи, можно сказать, существа относительно разумные, догадка казалась разумной. Возможно, поэтому стражи сразу вышли такой большой толпой. Еще одна странность. Ни арены, ни стен не возникло, как это случалось в предыдущих боях. Значит, у противника хватило ума сообразить, что Алекса никакие стены не удержат. Интересно, а почему они не давят? В этот момент сверху опустилась плита силы. Хотя на плиту атака слабо тянула. Тяжелая покрывала, максимум. Нет, Алекс чувствовал, что неведомый враг пыжится изо всех сил, но даже не шелохнулся. Наоборот, стоял и смотрел, что будет дальше. Помнится, раньше он и на пол мог упасть. Для пробы Алекс даже рубанул воздух лезвиями. Навык сработал. Получается, качество энергии, вложенной в умение, превосходит давление дворца. Хотя во дворце этой самой энергии было неизмеримо больше. Разница между ним до погружения в колодец и сегодняшним была колоссальной. Число врат выросло чуть меньше, чем в два раза, но это сделало его условно неуязвимым для давления силой, по крайней мере, средствами дворца. Такие атаки теперь имели не больше смысла, чем долбить ножом в толстую бетонную стену. Неважно, с какой частотой ты бьешь и сколько у тебя ножей, в стене от этого ни горячо, ни холодно. Разумеется, все это было справедливо, пока в хранилище плескалась энергия. Но все равно, чтобы одолеть Алекса, теперь нужен был кто-то посерьезнее хозяина местных стражей. Кто-то, умеющий обращаться с силой на ином уровне. Неожиданно давление исчезло, а стражи начали окружать нарушителя. Противник решил не тратить ресурсы. Если так, то он не совсем дурак. «Это точно не сами стражи придумали. Это кто-то другой», — сообразил Алекс. «Их координирует воскликнула изнутри миром. Я чувствую управляющие сигналы. Срочно найди этого умника. Мне нужно несколько минут. Действуй, на бой не отвлекайся, я сам справлюсь. Противник был серьезнее некуда, но Алекс не боялся. Все расклады показывали, что десяток высших стражей ему уже не соперник. А вот их контролер, тот мог учудить нечто более опасное, чем банальное давление силой. Например, взорвать артефакты но кто контролировал стражей хранитель но у хранителей не было прямого доступа к охране артефактов хранители могли к ним обращаться лишь в определенных случаях кто тогда остается живой старейшина предположение казалось нелепым враги резко ускорились впереди бежал худой и очень высокий высший страж видимо его бывший хозяин был скоростником. за ним мчались несколько противников поменьше а за ними толпа из всех остальных «Что они там умеют?» — попытался вспомнить Алекс. Память услужливо подсказала, что отличительными способностями школы регуляторов была защита. Значит, стражей будет сложно пробить. Тем более, каждого поддерживает великий артефакт. Но хоть с дистанционными умениями регуляторы не славились. Алекс спокойно созерцал врагов, не пытаясь ни убежать, ни замаскироваться. А когда худой страж приблизился на расстоянии метра и уже начал было поднимать оружие, ткнул его копьем в грудь. Во время тренировки в резервуаре ускоренного времени он успел проверить, что копье, заполненное его собственной энергией при помощи потока, выдерживает обновленные вибрации разрушения. Значит, не развалится во время первого боя. Оружие действительно выдержало, а вот страж. Копье пробило верхний слой, словно фольгу, погрузилось в грудь создания на целую ладонь. А дальше... Дальше Алекс просто надавил, и лезвие вышло вниз, словно он резал масло. А ведь предыдущая версия вибрации разрушений едва пробивала защиту высших стражей, которые, и на минуточку, сами по себе являлись артефактами высшей пробы. Как оказалось, ярость пространства наглову превосходила пепел пространства. Либо дело было в тринадцати вратах, либо в том и в другом. Так или иначе, лезвие легко разрезало туловище противника. Но на этом сюрпризы не закончились. Вместо того, чтобы отскочить или продолжить бой, страж начал заваливаться на спину, словно атака повредила в нем что-то важное, хотя ни ядра, ни матриц внутри не имелось. Тело высших стражей состояло из сплошного металла, управляемого дистанционно. Собственно, поэтому их и приходилось взрывать. Победа оказалась неожиданной даже для Алекса. Высшие Стражи — одни из самых серьезных противников на его пути, не считая гигантских монстров. Их же защищал барьеры силы. А этот тип умер вот так просто. И что теперь делать-то? Ему ведь надо было выиграть для миром несколько минут, а не спровоцировать неведомого противника на более решительные действия. Что тот предпримет, когда поймет, что нарушитель оказался не по зубам Стражем? Алекс напрягся, ожидая чего угодно, но увидев, что недорезанный страж начинает восстанавливаться, расслабился. Не умер, и славно. «Чувствую, придется побегать. Миром, поторопись!» Правда, от него не укрылось, что порез хоть и закрылся, но сразу не сросся. Значит, вибрации разрушения не только разрушают, но и как-то препятствуют восстановлению. То есть их действия растянуто во времени. Активировав домен, Алекс постарался закрутить оставшихся стражей так, чтобы отшвырнуть подальше всех разом, но быстро выяснил, что это бесполезно. Да, домен работал ощутимо лучше благодаря и вратам, и усиленному контролю, но не настолько лучше, чтобы справиться с сотней врагов разом. Те, хоть и были скелетами, отлично знали, как противостоять пространственным аномалиям. Впрочем, если подумать, то для слуг школы пространства это было обязательное требование. Почувствовав домен, стражи мгновенно выпустили во все стороны двухметровые лучи, видимые лишь энергетическим зрением, отчего стали похожи на ощетинившихся дикобразов. Едва лучи сформировались, они завибрировали, и домен начал рассыпаться. В общем, запутать противника в лабиринте пространственных ходов не получилось. С другой стороны, ничто не мешало Алексу прыгать самому. Вот тут как раз пригодился и обновленный шаг пространства и домен. Первый позволял быстро перемещаться, а второй не давал скелетам мгновенно обнаруживать цель. Хотя из-за киселя надолго маскировка все равно не спасала. Алекс справедливо решил, что простых скелетов может убивать без опаски. Сомнительно, чтобы местный генерал воспринял это как угрозу поэтому перестал себя сдерживать и точечными ударами уничтожал врагов, начиная со стражей лейтенантов и ниже. Высших же пока не трогал. В какой-то момент он даже плюнул на домен, перевел себя полностью в энергетическую форму, чтобы двигаться с максимальной скоростью, и стал быстро перемещаться от одного врага к другому. Всего лишь одного точка копья в центр энергетической системы хватало для убийства скелета. Исключений не было скелеты гибли пачками черт у меня же есть лезвие неожиданно алекс вспомнил что давно хотел проверить насколько тринадцать врат сделали навык сильнее поднявшись на несколько метров над землей он стал расстреливать противников залпами невидимых клинков и с радостью увидел что даже скелету лейтенанту хватало одного удара правда приходилось вкладывать целый резерв что являлось довольно неэкономичным способом убийства настолько слабого врага В смысле, теперь слабого. А вот высших стражей лезвия не брали совсем. В данном случае принцип неуязвимости стоял на их стороне. Проверив способность, Алекс решил не тратить на нее больше энергию. Спустился и продолжил долбить врагов копьем. Он старался не торопиться, однако все равно через полминуты на поле боя остался лишь десяток высших стражей. Пришлось побегать от них еще несколько минут периодически подрезая с самым шустром конечности, чтобы не слишком наглели. Особенно часто доставалось тому самому скоростнику-переростку. «Ну что, нашла?» — выдохнул Алекс, огибая очередного противника. «Да», — отозвалась миром. «А чего молчала?» «Только что нашла. Это хранитель, как я и думала». «Каким образом твой хранитель управляет высшими стражами?» «Пока не знаю. Его разум сильно поврежден». «Ну, здорово! Еще один сумасшедший на мою голову! Что же это за место, проклятое?» «Разрушенная зона». «Спасибо, что подсказала. Ладно, где этот гад?» «Недалеко. Тебе нужно сделать всего три прыжка на полную дальность». «Координаты!» Получив направление, Алекс без колебаний ретировался с поля боя. Естественно, из-за киселя аскелеты не потеряли его и тут же помчались следом. Но землянин через пару мгновений уже стоял в центре управления внутренним дворцом. Тут имелся и знакомый постамент с пространственным сейфом, на вид более прочным, чем в других школах, и еще два высших стража. С ними надо было что-то делать и срочно. Ему требовалось несколько мгновений спокойной работы. А высшие стражи хоть и перестали представлять смертельную угрозу, но поворачиваться к ним спиной точно не стоило, как и убивать. Двумя ударами Алекс ошеломил противника, а после просто накрыл мощным облаком хаоса, которое обрывало всякую связь между сознанием стража и его внешним телом. Все, некоторое время они не дернутся. Мгновенно подскочив к сейфу, он обхватил вниманием спрятанную внутри медузу. За спиной послышался топот стражей. «Следовало спешить. Вот-вот в центр управления ворвется отряд противника». Не придумав ничего лучшего, Алекс направил хаос на сеев, но так, чтобы тот не проник внутрь. Опыт за спиной неожиданно стих. Отлично. Значит, одеяло Хаоса отсекло хранителя от остатков дворца. А без его команд стражи ничего не делали. Странно, но сейчас это было на руку. Хаос также отсек хранителя и от всех великих артефактов, кроме мендузы, в которой он сидел. Чтобы тот не успел взорвать себя, Алекс в темпе просканировал медузу, обнаружил хранителя и легко сдавил его энергией. Рука силы в этом деле отлично помогла. Давил не сильно, чтобы хрупкий организм не вышел из строя окончательно. Существо дернулось и затихло. Вот теперь все. Можно было расслабиться и перевести дух. Уничтожать хранителя он не торопился, вспомнив, как Факир жаловался, что ему нужен помощник. Мол, неохота самому служить привратником. Надо сказать, Алекс отлично понимал пустотника, поскольку сам привязался к мирам. А еще для Факира новый хранитель станет постоянным собеседником. Что может отдалить окончательное превращение главы школы великой пустоты в безумца? Или не стоит отдавать поломного хранителя пустотнику? Интересно, можно ли его починить? И что с ним вообще случилось? Подумал Алекс и вслух спросил. «Миром! «Проверь его протоколы. Они работают?» «Работают», — отозвалась через несколько минут спутница. Но система распознавания вышла из строя. Икар просто не увидел ключ, поэтому не подчинился. «Икар — это имя хранителя?» «Да. Подожди немного, я попробую что-нибудь сделать». Спутница выпустила несколько меток. При помощи Алекса завела их внутрь пространственного сейфа и начала обмениваться с Икаром тысячами импульсов в секунду. «Что ты делаешь?» С любопытством спросил землянин, который и не подозревал, что миром такое умеет. «Провожу диагностику, а также оказываю первую помощь. Считай это аналогом дыхания рот в рот». Хм, ладно, продолжай». Что бы миром ни делало, это помогло, и через несколько минут хранитель очнулся. Говорить самостоятельно он так и не начал. Но мастер-ключ признал и перешел под управление Алекса. Правда, тот ему доверять не спешил, и на всякий случай уточнил. Спроси его, как так получилось, что он контролирует высших стражей. Тут все просто, пояснил миром. Когда все спящие умерли, Икар не знал, что делать, поэтому решил ждать наследников регуляторов. А чтобы не сойти с ума, занялся стражами, постепенно убедил их, что наследник когда-нибудь появится, и они должны ждать снаружи зала. А потом... А потом прошли тысячелетия, и Икар начал разрушаться. Когда ты появился, он решил, что ты враг, и натравил на тебя стражей. Понятно. С ним будут проблемы. Легко. И корни неустойчив. Лучше его здесь не оставлять. Принял. Алекс забрал артефакт с поломным хранителем и приказал. Следи за ним. Энергии не давай. Помня о времени, он быстро добрался до зала с великими артефактами. Стражи уже были здесь, но без контроля хранителя признали мастер-ключ и позволили активировать передатчик. Закончив работу, землянин уселся рядом. Через четверть часа передатчик зашипел, словно старый радиоприемник, а спустя секунду послышался голос Зоба. «Кто это?» «Не узнаешь!» «Алекс, ты жив? Слава богам!» «Почему ты так удивляешься? Ты же разговаривал с факером и знал, куда я отправился!» «В том-то и дело, что разговаривал!» Голос Зоба стал необычно обеспокоенным. — Мы все тут долго не могли поверить, что Факир выжил, если бы он не описал несколько случаев, которые знаем только мы с ним. В общем, мы ему поверили, хотя Пустоголовый мне так ничего толком и не рассказал. Только похвалился, что жив-здоров и всех нас переживет, а также потребовал, чтобы я начал собирать будущих учеников. — Это да, это он любит, — хмыкнул Алекс. — Что вообще происходит? — В двух словах не объяснишь. — А ты постарайся, — с нажимом попросил Крикун. «А то мы тут не знаем, что думать! То ли радуются воскрешению Факира, то ли готовятся к худшему!» «Ладно, я расскажу. А твоей техники пусть пока проложат путь до следующего хранилища!» Избегая демонстрации своей необычной осведомленности об устройстве и жизни думающих машин, Алекс, как мог, более подробнее поведал, что такое Факир и в каком состоянии находится. «Проклятие!» — чертыхнулся Зоб. «Этот идиот настолько качался что сделал на себя неуправляемую машину!» «Все хотят жить», — философски заметил Алекс. «Но не все управляют колодцем! Ты хоть понимаешь, что теоретически Факир может уничтожить Зеранг?» «А, ладно, будем разбираться с проблемами по мере их появления!» «Ну, ты, конечно, задал мне задачку!» «Это кто еще кому тут задачки задает? Кстати, а что там с другими командами?» «Одна погибла, одна добралась до цели!» буркнул Зоб. «С такими темпами мы можем не справиться. Надо тебе сказать, что в этом случае...» «Я знаю про ковчег», — перебил крику на Алекс. «Откуда? Кто сказал?» «Да есть парочка контактов. зов ты что, думаешь, один такой умный?» Не дождавшись ответа, землянин продолжил. «Не торопись пока с ковчегом. Если все пойдет как надо, я успею установить передатчики во всех хранилищах». «Ты так уверен в своих силах?» Осторожно поинтересовался Крикун, но по голосу было слышно, что тот с трудом сохраняет волнение. «Уверен», — спокойно ответил Алекс. До регуляторов, например, я добрался за полдня. Правда, внутри пришлось... М -м, немного повозиться, но я справился. В общем, я могу перемещаться по разрушенной зоне довольно быстро. Ха! Чего без колодца дело не обошлось? Хотя это не важно. Это прекрасная новость. Ты даже не представляешь, насколько...» Зоб явно не мог сдержать радости. Алекс буквально видел, как тот возбужденно расхаживает по комнате. «Для нас каждый день имеет значение. Чем быстрее мы управимся, тем больше шансов спастись. Говори, что от меня требуется». «Нужен путь к следующей цели. И все». «Понял». С энтузиазмом воскликнул Зоб и заорал куда-то в сторону. «Оп, давай живее! Чего вы теретесь? Остаток времени Алекс провел, расспрашивая Зоба о последних событиях. Правда, ничего особо интересного с момента начала миссии не произошло. Это было сложно принять психологически, так как для землянина минуло 8,5 лет. Но умом он понимал, что так и должно быть. Когда все было готово, он проверил Икара, который спокойно лежал внутри изолированного хранилища, и покинул убежище регуляторов. В разрушенной зоне находилось 16 хранилищ, если считать вместе с остатками дворца звездных струн. Однако три уже были подключены к сети, два Алексом, а еще один другой командой. Осталось всего 13 хранилищ. С его скоростью это займет не так много времени. Если повезет, то он и передатчики быстренько разбросает и оставшиеся команды спасет. А если кто будет спрашивать, как разрушитель так быстро управился, то всегда можно сделать загадочное лицо и намекнуть на помощь силы. Или просто проигнорировать вопрос. Не страшно даже, если в каждом дворце стражи будут капризничать. Алекс с ними легко разберется. В общем, на горизонте забрезжили первые лучики надежды. Однако планы редко сбываются, как задумывались. Вот и у землянина возникла странная проблема. За следующие четыре дня он подключил сразу четыре школы, включая звездные струны, а на пятый споткнулся. Не смог найти. В смысле, на нужном месте школы не оказалось. Алекс покружил немного и полетел назад к предыдущему хранилищу, где вызвал зуба. «Где хранилище? Вы какие координаты мне дали?» Первым делом возмущенно спросил он. «Координаты правильные, но тут такое дело. Оказалось, что планета повреждена сильнее, чем мы думали, и не может больше сопротивляться флоту». Со вздохом пояснил Крикун. «Мы сами только-только это заметили». «Это как?» «Все кончено? Зеранг разваливается?» Алекс аж вскочил от таких новостей. «Пока нет, но другая сторона не справляется с гравитацией черной дыры». «Но я не чувствую изменений». «Это потому, что сеть гасит давление, иначе Зеранг точно бы развалился. Однако топология другой стороны постоянно меняется. Планета закипает, как суп. В результате все объекты слегка двигаются относительно друг друга». — Боюсь, с точными координатами мы больше помочь не сможем. <св�> — Хм... Насколько слегка? — Не могу сказать точно. За пределами разрушенной зоны сдвиги измеряются километрами, а внутри данных нет. К тому же процесс только начался и идет с ускорением. Полагаю, это нас и добьет, если мы быстро не установим сеть. Поэтому умоляю тебя, поторопись. Ты — наша единственная надежда. Остальные команды, скорее всего, пропали. Понятно протянул Алекс, нахмурившись. «В гонке неожиданно появилось препятствие, и сходу он не знал, как его преодолеть».